Глава восьмая. Три невесты и два жениха. Путилин, схватив меня за руку, потянул назад, шепнув, тут вот выступ притвора, спрячемся здесь. Любопытно послушать их объяснение. Играть уж комедию так до конца. Не прошло нескольких секунд, как послышались шаги, звон шпор, раздались голоса. «Ну, батюшка, вот и мы!» И вслед за этим веселым, звучным мужским голосом раздался трясущийся, вздрагивающий голос батюшки. «Позвольте, а кто же эта вот девица в подвенечном уборе?» «Как то, «Моя невеста, батюшка!» Удивленно воскликнул другой мужской голос. «Как ваша невеста?» — заикнулся старый священник. «Очень просто, моя невеста. Да что с вами, батюшка?» «Позвольте, сколько же невест-то всего? Три, значит?» Голос священника дрожал. В нем слышались не только изумление, но и испуг. «Как три? Откуда вы взяли третью? Вот моя невеста, вот невеста моего приятеля. Вы простите меня, батюшка, я вас не понимаю». В голосе офицера звенело несказанное удивление нет вы уж дозвольте мне вас не понять взволнованно проговорил престарелый ерей я еще по милости божией из ума не выжил и до трех считать не разучился и трех невест на двух женихах повенчать никак-с не могу ледавенюфу он сошел с ума с отчаянием в голосе воскликнул по французски один из прибывших Это невеста — раз, та невеста — два, а эта девица — уже три. Как не считайте, выходит — три». «Да какая та невеста? О ком вы говорите?» — звякнули шпоры. «Та, с которой приехала сейчас с вашим приятелем, ваша невеста». «Что? Что такое? Моя невеста приехала с моим приятелем? Да вы... вы, извините, с ума сошли, батюшка». — Вот моя невеста, она стоит перед нами. — Коля, ради бога, что это значит? — послышался испуганный женский голос. — Да с вашим приятелем, Путилиным, девица-сметанина, — продолжал батюшка. — С Путилиным? — послышались испуганные возгласы. — Да-с. — С каким Путилиным? — С полковником Гусарским. — Нет, батюшка, вы ошибаетесь. — Не с гусарским полковником, а с начальником Санкт-Петербургской сыскной полиции, громко проговорил Путилин, выходя из-за прикрытия. Его внезапное появление было подобно неожиданному удару грома. Громкий крик испуга и изумления вырвался из четырех уст, двух офицеров гусарского полка и двух барышень в подвенечных нарядах. «А!» — прокатился и замер под высокими церковными сводами этот крик. Барышни пошатнулись и, наверное, бы упали, если бы их не подхватили офицеры. Бедняжка-священник остолбенел и замер. Первым опомнился высокий стройный офицер. Он сделал шаг по направлению к Путилину и гневно крикнул, что это за мистификация. — Что это за маскарад? Кто вы, милостивый государь, и по какому праву одеты в этот мундир? — Кто я, вы уже слышали. Начальник сыскной полиции Путилин. — А по какому праву я в мундире, я не обязан вам давать ответа. Я имею право наряжаться так, как мне угодно для пользы дела. А вот мне было бы интересно знать, по какому праву вы изволили облачиться в какой-то плащ ворваться в церковь и похитить невесту с усами!» — отчеканил гениальный сыщик. Офицер растерялся, опешил. «Так как вы предпочитаете невесту с усами, господин Неведомский, то я и захватил для вас такую». С этими словами Путилин вывел меня за руку и сорвал вуаль с моего лица, которое в эту трагическую минуту было, по всей вероятности, в высокой степени глупо. — Рекомендую. Девица Сметанина, ваша невеста с усами и даже с бородой. Раздался новый крик испуга и изумления. Батюшка, взглянув на меня, затрясся. — Свет, свет, свет! — дрожащим голосом вырвалось у него — Нет слов описать выражение лиц нашей странной группы, того столбняка, который овладел всеми, за исключением меня и Путилина. ну уж господа, что же мы будем теперь делать? Как мне прикажете поступить со всеми вами? По закону я могу вас не арестовывать, — обратился Путилин к офицерам, так как это дело вашего военного начальства но ваших невест я обязан арестовать вследствие заявлений их родителей обе невесты плакали и вы это сделаете вырвалось у обоих офицеров женихов я обязан честное слово мы этого не допустим вы окажете сопротивление но не забывайте господа что это уже явится тяжким преступлением за которое вас по головке не погладят Взбешенные офицеры были белее полотна. И вдруг, к моему глубокому удивлению, Путилин громко и весело расхохотался. «Вы еще смеетесь?» — рванулся один из женихов, неведомский. «Ну да. И знаете почему?» «Потому что я нашел счастливый выход для всех вас». «Какой?» «У вас шиферов нет?» «Вы продолжаете издеваться, господин Путилин». — Я вас спрашиваю, у вас шоферов нет? — Нет. — Ну так вот, позвольте нам с доктором заменить их вам. — Живо каналою, господа, живо. — Батюшка, пожалуйте. — Как с... венчать? — пролепетал немогущий все еще прийти в себя священник. — Господин Путилин, да неужто вы не шутите, правда? Оба офицера радостно бросились к Путилину и схватили его руки да что ж с вами поделаешь теперь не везде ведь найдется такой добрый милый батюшка бог с вами валяйте, но только помните что о моем шаферстве не гугу а то мне нагорит оба офицера душили моего благородного друга в своих медвежьих объятиях спасибо вам ах дорогой господин путилин голубчик ну ну довольно хорошо пустите а знаете ли вы что Из-за вас Путилин первый раз в своей жизни оскандалился. — Как так? — Очень просто. Родителям ваших невест я обещал разыскать всех барышень и вернуть их им. — Да вы ведь и разыскали! — радостно-возбужденно ответил офицер. — Разыскать-то разыскал. Да вернуть-то уж их я не смогу. Теперь это уж ваше дело будет. И вот через несколько минут У Аналоя началось необычайное венчание первой пары. Шафером был Путилин, выследивший и накрывший преступников похитителей. Также повенчали и вторую пару. После венчания Путилина окружили и пристали к нему с расспросами. Иван Дмитриевич, дорогой, как это вы унюхали? По обстановке решил сразу, что похищение... Романического свойства. По дерзкой смелости и отваге предполагалось, что сделано это людьми военными. У вас, молодая моя красавица, в кармане вашей юбочки записку нашел. Ах, какая вы неосторожная барынька Разве можно такие записки не уничтожать? ай я я Путилин вынул розовый листок бумаги и прочел... — Голубка моя, посылаю тебе наши гусарские усы. Другого выхода нет. Следят за тобой так, что выкрасть тебя можно только из церкви. Поступи, как я тебя учил. Пробудешь немного у меня, а потом поедем в кол. Священник согласился. Целую тебя, твой Владимир Н. — Ах! — закрыла лицо руками молодая. Ну — уж, имея в руках сие, остальное узнать было не так трудно. — весело рассмеялся Путилин. — — А вот вас тут захватить еще я не ожидал, — обратился он к другой повенчанной паре. — Я пока выследить успел только ваших друзей, а на вас еще точил зубы.